Целая галактика свечей горела в центре пола. В покрытых пятнами, развешанных по стенам зеркалах, они были похожи на стайку светящихся глубоководных рыб. Вильям прошел мимо перевернутых кресел. Впрочем, одно кресло стояло сразу за границей освещенного круга. «А-а-а, Вильям!» – произнесло кресло. А потом лорд де Слов распрямил свою тощую фигуру, поднялся из уютных кожаных объятий и вышел на свет. Отец кивнул Вильгельму. Я так и думал, что ты придёшь. Твоей матери тоже всегда нравился этот дом. Конечно, в те дни всё было иначе. Вильгельм ничего не ответил. все и вправду было иначе наверное этому безумию стоит положить конец продолжил лорд де слов по-моему ему уже положен конец сомневаюсь что ты имеешь в виду то же что и я улыбнулся лорд де слов я не знаю что именно ты имеешь в виду сказал вильям Я просто пришёл, чтобы услышать от тебя правду. Лорд де Слов вздохнул. Правду? Я поступал в интересах города, и тебе это известно. Когда-нибудь ты поймёшь меня. Лорд Витинари лишь губит наш город. Да. Именно так всё и начинается. Промолвил Уильям Удивляясь собственной выдержке, ведь в голосе его не было и следа дрожи, с подобных слов: "Я хотел, как лучше, цель оправдывает средства", одни и те же слова каждый раз. Разве ты не согласен, что пора выбрать правителя, который прислушивался бы к мнению людей? Возможно. Но о каких конкретно людях ты говоришь? Выражение с несходительности исчезло с лица лорда де Слово. Оно и так продержалось там довольно долго. "И ты собираешься написать обо всём в этом своём помойном листке?" Уильям промолчал. "Ты не сможешь ничего доказать, и прекрасно понимаешь это". Уильям шагнул на свет. И лорд де Слов увидел в его руке блокнот. У меня достаточно доказательств. По крайней мере, на данный момент. Остальными доказательствами будет заниматься стража. Ты знаешь, что люди называют ваймса терьером ветеринаря. Терьеры копают и копают и никогда не сдаются. Лорд де Слов положил руку на эфес своей шпаги. И вдруг Уильям услышал собственные мысли. Спасибо. Спасибо тебе, ведь я не верил до самого последнего момента не верил. У тебя что? Совсем нет чести? спросил лорд де Слов прежним спокойным голосом, от которого люди, как правило, приходили в бешенство. Хорошо. Пиши и будь проклят. Вместе со своей стражей мы не приказывали. Конечно, не приказывали, перебил Уильям. Полагаю, ты просто сказал: "Сделайте вот так и вот так", а о деталях предоставил заботиться людям подобным кнопу и тюльпану. Эти кровавые руки ты держал подальше от себя, чтобы не испачкаться. На правах твоего отца, Я приказываю тебе прекратить. Обычно ты приказывал мне говорить правду. Лорд Деслов выпрямился во весь рост. О, Уильям. Уильям, не будь таким наивным. Уильям закрыл блокнот. Слова приходили гораздо легче. Он прыгнул с крыши дома и понял, что умеет летать. Скажи, какую правду ты имеешь в виду сейчас? Правду настолько ценную, что её нужно окружить караульными лжи? Правду, которая может показаться более странной, чем вымысел? Или правду, которая всё ещё надевает башмаки, пока лоша бегает весь мир? Уильям сделал шаг вперёд. Это ведь твоё любимое изречение. Впрочем, неважно. Думаю, господин Кноп пытался тебя шантажировать. И знаешь, я поступлю так же, каким бы наивным я тебе ни казался. Ты уедешь из города, немедленно, вряд ли с этим возникнут какие-то трудности. И тебе остаётся лишь надеяться, что ни со мной, ни с теми, с кем я работаю, ни с моими знакомыми ничего плохого не случится. Ты теперь указываешь мне, что делать? Немедленно! закричал Уильям так громко, Что лорд де Слов отшатнулся. Ты не только обезумел, но и оглох. Ты уедешь немедленно и никогда не вернёшься, потому что если ты вернёшься, я опубликую все произнесённые тобой слова, все до последнего. Уильям выхватил из кармана бесс-органайзер. Все до последнего. Слышишь меня? И даже господину Крифсу не удастся подмазать всех, чтобы выручить тебя. У тебя хватило наглости, тупой, наглости использовать наш дом. Да как ты посмел? Убирайся из города. Или вытащи шпагу из ножен, либо убери руку с офиса. Он замолчал, чтобы перевести дух, и вытер раскрасневшееся лицо. Правда на деле, бошмаки, продолжил Уильям, и скоро начнёт легаться. Он прищурился. «Я сказал, убери руку с Эфеса!» «Как глупо! А я ведь считал тебя своим сыном!» «Да, конечно! Я об этом чуть и не забыл!» Фыркнул Вильям, неудержимо влекомый вперед яростью. «Знаешь, у гномов есть один обычай!» «О нет, конечно, не знаешь! Ведь ты не считаешь их достойными твоего внимания!» «Но я знаком с некоторыми из них, и...» Он достал из кармана бархатный мешочек и бросил его на пол отцу под ноги. "Что это такое?" спросил лорд де Слов. "Больше 20.000 долларов, или около того, оценивали эксперты, ответил Уильям. У меня не было времени выяснить точнее, и я не хочу, чтобы ты считал меня нечестным, поэтому округлил в меньшую сторону." Этого должно хватить, чтобы оплатить все мои годы. Оплатить сделанное тобой для меня: учёбу, одежду и так далее. Должен признаться, ты весьма культурно справлялся со своей задачей, учитывая то, что конечным результатом стал я. И теперь я выкупаю себя у тебя. Понятно? Понятно. Эффектный жест. Но неужели ты действительно считаешь, что семейные отношения строятся только на деньгах, уточнил лорд де Слов. Считаю, и вся история нашей семьи подтверждает мою точку зрения. На деньгах, земле и титулах, сказал Уильям. Насколько я помню, нам ни разу не удалось заключить брак с кем-либо, у кого нет по крайней мере двух вещей из трёх перечисленных. Дешёвый укор Ты понимаешь, что я имею в виду? Не знаю, понимаю ли. Пожал плечами Виллиам. Но знаю, что всего несколько часов назад нашёл эти деньги на трупе человека, который пытался меня убить. Пытался тебя убить? В голосе лорда впервые проступили нотки неуверенности. Да. Ты удивлён? Улыбнулся Виллиам. Когда подбрасываешь что-то вверх, всегда сначала подумай, куда оно потом упадёт. Да. Ты действуешь, действительно, не понимаешь, вздохнул лорд Деслоф. Он подал едва заметный знак рукой, и Вильям увидел, как тени отделились от ещё более тёмных теней. Он помнил, что управлять имениями Десловов Можно было только с помощью огромного числа наёмных работников, и это касалось любого аспекта жизни. Работниками становились, как правило, крепкие парни в круглых шлемах, которые умели вышвыривать людей на улицу, лишать имущества, ставить ловушки на человека. Вижу, ты несколько переутомился, продолжил отец, когда тени приблизились. Я думаю, тебе сейчас пойдёт на пользу. Ну да. Конечно. Небольшое морское путешествие на острова Тумана или, возможно, на 4Xа или на Пханг Пхангдук. Насколько я знаю, молодые люди, не боящиеся заморать руки, до сих пор могут сделать там состояние. Здесь тебя определённо не ждёт ничего хорошего. Уильям оглядел четырёх мужчин. Он как-то видел их в имении. Кажется, у всех четверых были простые имена, типа Дженкс или Фикс. Люди с простыми именами, люди без прошлого. Господин Уильям, веди себя разумно. И всё пройдёт тихо и гладко, предупредил один из слуг. Ты будешь регулярно получать небольшие суммы, сообщил лорд Деслов. На них ты сможешь вести привычный образ жизни. С невидимого в темноте потолка, кружась как кленовые листья, посыпались хлопья пыли. Они опустились на пол рядом с бархатным мешочком. Над головами тихо зазвенела закрытая чехлом люстра. Уильям посмотрел вверх. О, нет, пробормотал он. Пожалуйста, только никого не убивай. Что? изумился лорд де Слов. Отташрик спрыгнул на пол и вскинул руки на манер когтистых лап. Гуттенабент! Поздоровался он со шеломлёнными работниками лорда де Слова. Потом посмотрел на свои руки. О, что я себе позволяю? Сжав пальцы в кулаки, он принял боксёрскую стойку и затанцевал с ноги на ногу. Поднимает свои руки. Я вызываю вас на традиционный анкморпарский кулачный бой. Поднять руки? переспросил мужчина, вскидывая дубинку. А как тебе вот это? Прямой удар в челюсть, нанесённый Отта, сбил его с ног. Слуга, перевернувшись в воздухе, упал на спину и заскользил по полированному полу. Отта развернулся так быстро, что на мгновение потерял отчётливые черты, и сочным ударом сбил с ног ещё одного слугу. Что вы делаете? Что делаете? Я вызываю вас на цивилизованный кулачный бой. А вы не хотите драться? Спросил он, прыгая взад и вперед, как боксер-любитель. «Теперь ты, Игорь, показывает, на что приспособлен!» Кулаки замелькали так быстро, что стали невидимыми, а противник Отто задрожал, как боксерская груша. Когда он упал, Отто выпрямился и как-то рассеянно нанес боковой удар в подбородок бросившегося на него четвертого слуги. Прежде чем упасть, тот эффектно перевернулся в воздухе. На всё это Отта потребовалось несколько секунд. А потом ошалемлённый Вильям вдруг пришёл в себя и крикнул, предупреждая Отта. Но опоздал. Отта опустил взгляд на клинок, глубоко вонзившийся в его грудь. "Ох, вы только посмотрите!" воскликнул он. "С моей работы рубашка хватает всего на 2 дня." Он повернулся к попятившемуся лорду де Слову и громко хрустнул суставами пальцев. "Убери это от меня!" закричал его светлость. Уильям покачал головой. "О, вот как," сказал Отта, подходя всё ближе. "Ты имеет меня как нечто неодушевлённое, тогда позволяет мне действовать соответствующе." Он схватил лорда де Слово за лацканы и поднял высоко вверх на вытянутой руке. "Моя родина тоже имеет подобные люди", сообщил он. "Они управляют толпой. Я ехат сюда в Анкморпарк, потому что меня уверяют, здесь всё иначе, но везде одно и то же. Везде присутствуют вайт такие, как ты. Ну и что я вам делайт?" второй рукой, он сорвался со своего лацкана чёрную ленточку. Всё равно я ненавидит какао. Ота вампир обернулся. Я, Уильям. Что ты хочешь? Это зашло слишком далеко. Лорд де Солов побледнел. Уильям никогда не видел отца таким испуганным. О, ты считать думает, я его покусать. Тебя покусает? Гер Светласт. Думаю, nein, потому что Уильям хорошо ко мне относится. Он согнул руку, и лицо лорда де Слово оказалось всего в нескольких дюймах от лица вампира. А может, я спросить себя, заслуживает ли я такое отношение? Или может спросить себя, кто из столь лучше, я или ты? На пару секунд Отта задумался, а потом рывком притянул отца Вильема к себе. Крайне деликатно он поцеловал лорда де Слова в лоб, после чего опустил дрожащего лорда обратно на пол и погладил его по голове. "Почастый говорит, как он и из такой уж плохой. Да и девушка на физгармонии иногда мне подмигивает", усмехнулся Отта, отходя в сторону. Лорд де Слов открыл глаза и посмотрел на Виллема. "Да как ты посмел? Заткнись", оборвал его Виллем. "Сейчас я скажу тебе, что будет дальше. Никаких имён я называть не стану. Я так решил. Не хочу, чтобы мать узнала, что её муж предатель. Кроме того, я помню о Руперте и о сёстрах. Да и о себе я не забываю. Я защищаю наше доброе имя". Наверное, я поступаю неправильно, но тем не менее именно так я поступлю. Я собираюсь ослушаться тебя ещё один раз. Просто не скажу правду или скажу не всю правду. Кроме того, я уверен, что люди, которые захотят разобраться, и без моей помощи всё выяснят, причём достаточно быстро. И смею тебя заверить, предпочту решить проблему тихо, не поднимая шума, примерно так же, как ты собирался её решить. Предатель прошептал лорд Деслов. Так скажут люди. Лорд Деслов кивнул. У него было лицо человека, пробудившегося от какого-то очень дурного сна. Я не могу взять у тебя деньги, сказал он. Желаю, чтобы они принесли тебе удачу, сын мой. Потому что теперь у меня не осталось никаких сомнений. Ты Настоящий до слов. Всего тебе доброго. Он повернулся и пошёл прочь. Через несколько секунд со скрипом открылась дверь, а потом тихо закрылась. Уильям, пошатываясь, доковылял до колонны. Его трясло. Мысленно он прокрутил встречу с отцом. И где были его мозги? "Вильям, ты в порядке?" спросил Отто. «Меня сейчас стошнит, а так всё в порядке». Свет не видывал такого тупоголового, упрямого, эгоистичного, наглого. «О, ты имеешь много, много времени исправляться», — успокоил Отто. «Я говорил об отце». «А-а-а!» «Всегда так уверен в своей правоте». «Извиняет меня, мы по-прежнему...» разговаривает про твой отец Ты хочешь сказать, я очень на него похож? О, oh, Найн, совсем другой, абсолютно другой, никакого сходства. Не стоит заходить так далеко. Я всё понял, рявкнул он и тут же замолчал. Кстати, я сказал тебе спасибо. Найн. Понятно. Но ты обращай на это внимание. Значит, всё полный порядок. Успокоил Отта. Каждый день по чуть-чуть. Хоть в чём-то мы становиться лучше и лучше. Кстати, ты не мог бы помогать вытаскивать это шпага? Лишь полный идиот пытается убить вампира шпагой. Только билё портит. Да, давай помогу. Уильям крайне осторожно вытащил клинок. Я имей права включать рубашка в рабочие расходы? «Думаю, что да». «Гуд! Что ж, всё хорошо кончается, и наступает время дарить призы и медали!» — весело произнёс вампир, поправляя жилетку. «Какие ещё проблемы имеют место?» «О, лично у меня проблемы только начинаются», — вздохнул Вильям. «Думаю, не пройдёт и часа, как я окажусь в лапах стражи».